Запись 31. В Миядзаке пахло весной, морской солью и слегка сливовыми цветами. Было довольно тепло, настолько что свои взятые стаками и куртки мы, не сговариваясь, перекинули через плечо. От берега до гор город раскинулся привольно и ничем себя не ограничивал. Не то, что у нас 10 километров в самом широком месте. А сколько воспоминаний будили вышки аэропорта? Кажется, прошло уже лет 10, столько событий с тех пор умудрилось произойти. А уж дата собственного попадания вообще кажется затерявшейся в прошлом. Столько не живут. А ведь идет всего-то пятый год. Причем все основные яркие события уложились в промежуток между 10 и 13 годами. Тогда все происходящее казалось... Нет, ненормальным. Скорее, наоборот, казалось ненормальным, но естественным. А сейчас я оглядываюсь назад и вижу историю, достойную какого-нибудь авантюрного романа. Внезапно обретенный паром света, бои на холодном оружии и зачарованная соседка-одноклассница для помощи, переговоры и заигрывания с духами, не имея за собой фактически никакой силы. Рисковые финансовые и социальные авантюры, как вспомню историю создания отряда, так вздрагиваю. Стрельба и убийства, правда демонов, безрассудное вмешательство не просто в международный бизнес, а в такую деликатную область, как подъем утонувшего, а разборки с гакуда. Впрочем, вот уж кто не в накладе, так это с читовод якудзы из Киото. Такой шкаф ему подогнали. На всем этом фоне меркнут такие мелочи, как завоевание младшей школы или создание амулетов направо и налево с последующим их использованием. Или замечательная, хотя во многом случайная, многоходовка, закончившаяся признанием клана кругом экзорцистов. Я уже не говорю про вляпывание себя любимого в связь с русской контрой, кланом НКВД, от подсаживания на жесткий крючок, от которых... Меня спасло только деловое общение моих тутошних родителей, да серьезно развернувшийся социальный эксперимент с особой зоной, в котором начальство Кемерова-старшего совсем не хотело засветить свою руку в случае чего. Да и сама идея о том, чтобы взять и поселить Аякаси среди людей, была авантюрой. И все это громадье проектов и вынужденных метаний каким-то чудом не пошло в разнос, удержалось в равновесии, Улеглось, утряслось и заработало. Вот что у меня вызывает по зрелому размышлению шок. А я ведь всего-навсего хотел подготовиться к пришествию песца. В смысле парочки из Кьюби и Шутена. Вышел за хлебушком, блин. А еще мне очень повезло с командой. Не знаю, возможно, никакого везения тут и нет. В конце концов, никто же не набирал в качестве директората 11-летних девочек. Хотя, вру, мой эксперимент тоже не был чистым. Сидзуки в 30 раз больше лет, а хероя скорее похожа на продукт выращивания совершенного психолога и манипулятора, чем на девочку своего возраста. Несомненно, это сыграло роль. Это и мой пример. У меня же почти все получалось, потому что некоторые навыки управления у меня все-таки были оттуда, а сам я типа не старше их. Девочки поверили в себя и заиграли. Оклятва света, присяга Амакава в купе с подбором персонала, заставила демонов-контактеров продолжать командную игру. Насколько это возможно, чисто и без фальши. Ну они же сами этого хотели: жить не как зайцы, ожидающие хлопка ружья охотника, и не как плохо замаскированные шпионы среди обычных людей. А еще была моя Агеха, великолепная, клыкастая любительница крови. Господи! Сейчас, вспоминая свое вмешательство, блин, классическое же, не и подкатил. Именно Агеха нашла мне тенгу, чьи ученики вошли в костяк отряда взаимопомощи. И категаву, без которой я бы до сих пор барахтался на дне финансовой лужи в попытках заработать стартовый капитал. И ее бесценный дар – мой сын, мой ребенок, мой Нумото. Наследник Амакава, с рождением которого все Аякаси из числа принятых под сень Амакава выдохнули с облегчением. Когда Катигава приезжала на рождественские каникулы, ее невозможно было оторвать от малыша. Спрашивала, что дарить. А вообще, то, что выглядит сейчас цепочкой совпадений, Можно ли считать чистым повезло? Ведь за каждым лежит иногда неявная причинно-следственная связь. Вот Куэс, что не смогла найти Юта в несуществующем теперь каноне, отчаивается и опускает руки, верит матери и отходит от поисков Амакава до тех самых пор, пока не соприкоснулась с сутью мира. Или как оно там? После чего ее волосы побелели, а магические силы уперлись в потолок. Спрашивал я у нее про эту суть мира, только руками разбила. То ли запомнил неправильно, то ли перевод, как обычно, был неверен, теперь и не узнать никак. В любом случае, если бы не моя деятельность в клубе физики, так бы и не сменилась линия вероятности. А в сам клуб я влез далеко не потому, чтобы сайт открыть, да я и не думал тогда ни о чем таком. Просто мне банально стало задержаву обидно. Не за параллельную Россию, конечно, а за физику сама, которую, если хорошо знать, изучать и преподавать, куда как интереснее, чем какую-нибудь географию или ИЗО, не к ночи буди упомянут. А в итоге? В итоге ДРЦ и сумасшедшая контртеррористическая борьба многоборья, включая ликвидацию возгораний в особо крупном размере, при помощи магии геномов и ручных Аякаси. И блистательный итог. Навязанный фактически вассалитет клану Ахаяси. Нет, конечно, наследник глупостей и не сделает. А ну-ка, рванет, и придет собрать ответственность на себя. А так Амакавы отвечают за все. Правда, мне великодушно разрешили продолжать набивать собственные шишки. Все-таки бывшая наследница для главы молниеносных не пустое место. Да и русским партнерам нужно было показать, что они придерживаются нейтралитета. Да уж, помогли мне родители с репутацией и контактами за рубежом. И ладно бы на игре политиков все трудности заканчивались, но хрень эта непонятная, что вынесла базу предков. Что это за фигня вообще? Откуда? И актуальный вопрос, что с ней делать, если что? Ниндзюки, та еще головная боль. Непонятно, что делать с Харикуном. Так ведь и сидит болезный, правда уже не в четырех стенах. Но все-таки Токамию с ее стационарными амулетами ему не покинуть. Как же сложно обучать настолько маленького ребенка. Это при том, что мамочка вкупе с родственниками отлично мозги промыли насчет пути ниндзя. А я, стыдно сказать, кроме медитации и практик сосредоточения ничего предложить не могу. Сам лечился подобным. И даже сенсею мелкого не отвести. Разрушительность у него все еще на опасном уровне, несмотря на то, что амулет начисто срезает бесконтактную возможность ударов. Хорошо, что одежду ломать перестал, и я с некоторой опаской жду пробуждения своего отпрыска. Пока Мана в его спаме линиями не участвует, но надолго ли это? Судя по жалумамочи, у меня еще около года, может полтора. Или облом и генома Макава не так работает? И проверить не на ком, амулет-то мне не снять. Такси затормозило перед вратами ветров, дальше дорога была только пешком. Каменная лестница, прихотливо взбирающаяся по склону горы, была через равные промежутки перекрыта такими воротами. Причем верхняя часть подъема терялась в ветках и листве. Из каждого каменного столбика, с каждого противника духов и даже с подходящих деревьев Блестело стекло и металл. В магическом плане зеркала молчали, но все равно в воздухе разливалось ощущение застывшей древней мощи, все еще готовые по щелчку пальцев хозяев этого места показать незваным гостям, где тут зимовье у раков. На нас система защиты, разумеется, не реагировала, хотя наблюдение шло, я даже не сомневался. Ну что же, вперед, к новым знаниям, Будем надеяться, что я не зря порядком ополовинил задолженность, добившись разрешения открыть двери в храмовый архив.